Глава 4. На суше и на море. Когда Михаил Павлович Ордатов после трехнедельного отсутствия прибыл в Бахчисарай, командующий Крымской армией генерал Горчаков находился перед сложной дилеммой. С одной стороны, Михаил Дмитриевич был очень доволен той щедростью, с которой государь наградил его за удачное руководство войсками при отражении ш т о р м а Севастополя. Но, с другой стороны, генерал страстно хотел снять с себя груз ответственности за затянувшуюся оборону Черноморской твердыни. Уж слишком хлопотной она была, да еще при том малом количестве войск, что находилось в подчинении у Михаила Дмитриевича. Пока Ордатов находился в ставке командующего, генерал склонялся к одному решению по поводу судьбы города. Однако стоило графу покинуть Бахчисарай по своим секретным делам, как настроение Горчакова изменилось, что грозило сдачей врагу многострадального города. Ровно через три дня после отражения вражеского штурма, во время обыденного осмотра батарей передней линии обороны, пулей в ногу был ранен генерал-майор Татлебин. Не желая покидать Севастополь, молодой генерал сумел уговорить хирурга Пирогова не отправлять его в Симферополь, а начать лечение раны на месте. Медик поначалу не соглашался, но в конце концов уступил Татлебину, на энтузиазме которого держалась вся оборона города. Благодаря врачебному искусству великого хирурга Татлебин быстро пошел на поправку, однако вскоре генерал нарушил предписанный ему режим и самовольно выехал на передний край обороны. Обычно вражеские бомбы непонятным образом щадили настырного немца, ежедневно сновавшего по севастопольским батареям и бастионам, но здесь, видимо, вмешалась судьба. Не успел Татлебин приступить к осмотру батареи на пересыпи, как у п а в ш и й на бруствер в р а ж е с к о й б о м б ы сильно контузила инженера, попутно наградив множеством осколков в спину. Татлебина, потерявшего сознание от боли, срочно доставили в госпиталь к Пирогову, вердикт которого был категоричен – немедленная отправка в тыл. Изнывая от жгучей боли, Татлебин пытался спорить с хирургом, но тот был неумолим, и через час на тряской крестьянской телеге раненого отправили в Симферополь на излечение. Так Севастополь потерял своего героя, а адмирал Нахимов — верного товарища и единомышленника. Лишившись помощи и присутствия т о т л е б и н а Павел Степанович сразу загрустил. Все чаще и чаще вспоминал он своих боевых товарищей, адмиралов Корнилова и Истомина, погибших ранее на севастопольских бастионах и похороненных во Владимирском соборе, вместе с их общим учителем, адмиралом Лазаревым. «Опередили они меня, уйдя на покой к Андрею Петровичу», — горестно говорил адмирал, приводя окружающих в замешательство своим ипохондрическим настроением. Не прибавлял радости адмиралу вид родных кораблей, обреченно стоявших в Севастопольской бухте и покорно ждущих своей дальнейшей судьбы. Из-за всех этих обстоятельств Нахимов при своих ежедневных посещениях передовой стал проявлять ненужную браваду. Защитники бастионов в один голос умоляли Павла Степановича поберечь себя и не подставляться под вражеские пули и бомбы, но адмирал оставался глух к просьбам окружающих. Держа в руках подзорную трубу, он неторопливо вышагивал по переднему краю обороны в черном мундире с золотыми палетами на плечах. «Право слова не стоит беспокоиться, господа. Стрелки они скверные», — говорил Нахимов офицерам, неторопливо наблюдая за осадными действиями врагов подзорную трубу. «А вот то, что они закладывают новые параллели напротив наших позиций, это гораздо серьезнее». Говоря так, адмирал был абсолютно прав. Получив от русских удар по своему африканскому самолюбию, п е л и с е решил взять Севастополь во что бы то ни стало. Проанализировав провал наступления, французский генерал пришел к выводу, что главной причиной всех неудач было слишком большое расстояние от передовых траншея союзников до русских позиций. И именно благодаря ему русские комендоры смогли основательно сократить ч и с л е н н о с т ь штурмовых колонн до того, как они достигли русских позиций. С этого момента французские и английские саперы под покровом ночи стали регулярно закладывать все новые и новые параллели перед русскими позициями. Севастопольцы пытались помешать планам врага своими ночными вылазками, однако их действия были малоэффективны. Утвердившись в правоте своей идеи, Пелесье был непреклонен в решении не дать русским артиллеристам возможности вести убийственный огонь по наступающей пехоте коалиции. Подобно Нахимову, он следил за ходом саперных работ, радостно наблюдая, как неотвратимо сокращается тактическое преимущество русской обороны. Однажды, в последних числах июня, адмирал Нахимов совершал свой обычный обход бастионов к о р а б е л ь н о й с т о р о н ы Вначале он посетил четвертый бастион, по которому несколько дней подряд вели огонь осадные батареи неприятеля. Затем побывал на третьем бастионе и только после этого направился на Малахов курган. Оставив по обыкновению свою маленькую свиту в укрытии, Нахимов в сопровождении капитана-лейтенанта Корна вышел на банкет и, облокотившись на бруствер, стал осматривать в п о з о р н у ю трубу вражеские позиции. Его высокая сутулая фигура с золотыми палетами была хорошо видна на фоне земляного бруствера, и вскоре вокруг Нахимова засвистели вражеские пули. «Смотрите, господа французы новую параллель заложили, а там явно собираются устраивать новую батарею», — говорил он к о р н о в а ш превосходительство, отойдите от бруствера, ненароком з а ц е п и т умолял корн адмирала, но тот упорно продолжал разглядывать изменения на переднем крае врага. Подзорная труба ярко поблескивала в лучах солнца, как бы показывая вражеским стрелкам, куда целится. ь Несколько пуль ударили рядом с правым рукавом Нахимова, но это нисколько не оторвало его от опасного занятия. «Сегодня они, однако, медче стреляют», прокомментировал он Корну, действуя французских стрелков. «А что нового у них вот там?» Нахимов повернул голову вправо и медленно повел туда же медную трубу. Подзорная труба вновь мелькнула на солнце, и рядом с головой адмирала прогудили два свинцовых шмеля. Но Нахимов вновь никак не среагировал, продолжая высматривать в окружающей панораме что-то очень важное для себя. В этот момент у Корна сдали нервы, и, вопреки всякой субординации, он резко окликнул адмирала по имени-отчеству. Удивленный Нахимов оторвался от трубы и, чуть разогнув спину, стал поворачиваться к своему адъютанту, и в это самое мгновение адмирала сразила вражеская пуля. Он коротко вскрикнул и, выронив подзорную трубу, стал медленно оседать на землю. Корн едва успел подхватить бесчувственное тело Нахимова и с ужасом увидел, как закатились широко раскрытые глаза Павла Степановича. Капитан-лейтенант ощутил, как под его правой ладонью от горящей крови стал стремительно набухать воротничок адмиральского мундира. Нахимов так и не пришел в сознание, пока его на руках несли с позиции в лазарет к доктору Пирогову. К стенам госпиталя сбежался почти весь Севастополь, с одной только надеждой на то, что знаменитый хирург сотворит чудо. Под больничными окнами и дверями стояла большая толпа солдат и матросов. и среди них не было ни одного человека, который не согласился бы немедленно умереть ради спасения любимого командира. Осматривая больного, хирург сразу определил, что вражеская пуля пробила Нахимову грудную клетку, повредила легкой и, раздробив лопатку, вышла наружу. Пирогов приложил максимум своих сил и умений, даже чуть больше, но жизнь адмирала висела на волоске. От обильной кровопотери кожа его стала пергаментно-желтой, а пульс н е т е в и д н ы м Нахимов несколько раз приходил в себя, открывал глаза, но ничего не говорил. Обводя присутствующих тусклым взглядом, он как бы искал кого-то и, не находя, снова смежал веки. Находившиеся рядом с ним люди не скрывали своей скорби и горести и плакали, не стесняясь слез. Около двух суток длилось это критическое состояние, никто не мог сказать, что будет через пять минут. Все только рьяно молились Господу Богу за жизнь своего адмирала. Все это время Пирогов не отходил от постели больного, полностью посвятив себя заботе о Нахимове. Трудно сказать, что сыграло свою положительную роль. Искусство врача, мольбы людей, а может, все это вместе, но Нахимов остался жив. Крайне ослабленный, не способный самостоятельно сдвинуться из-за нестерпимых болей в груди, адмирал со всеми предосторожностями был отправлен в Бахчисарай, а оттуда в Симферополь. Пирогов сильно переживал, довезут ли Нахимова до госпиталя живым, но все обошлось, и больной медленно пошел на поправку. Когда в русском обществе стало известно о ранении адмирала, во всех храмах обеих столиц прошли торжественные молебны в о з д р а в и е Нахимова. Все сразу осознали, насколько важен и нужен для России был этот человек, на плечах которого лежало тяжелое бремя защиты Севастополя. Адмирал был жив, но едва только он оставил осажденный город, как над ним отчетливо замаячил призрак сдачи противнику. На место Нахимова Горчаков вновь назначил Остен Сакина, который сразу отдал приказ об увеличении числа понтонных мостов через Севастопольскую бухту для быстрой эвакуации гарнизона и мирного населения на случай падения укрепления южной с т р а н ы Князь Васильчиков, генералы х р у л ё в и Хрущев вместе с начальником Севастопольского порта вице-адмиралом Новосильским были категорически против подобных действий. Все они в один голос говорили, что один только вид мостов сразу породит неуверенность и робость в сердцах защитников Севастополя. «Пока Павел Степанович был с нами, никто и мыслить не мог об оставлении города», – возмущались патриоты, – «но Дмитрий Ерофеевич был неудержим в своем стремлении угодить Горчакову». Сам командующий Крымской армией ради сохранения численности своих войск был готов в случае падения передних рубежей обороны города незамедлительно оставить южную сторону Севастополя и отойти к Микензиевым горам. Там, на хорошо укрепленных позициях, генерал собирался дать противнику бой, который, по его глубокому убеждению, должен был стать роковым для сил коалиции. Возможно, это был вполне здравый и реальный план ведения войны, но осуществить его при наличии вставки Горчакова, такого фанатичного адепта обороны Севастополя, как граф Ордатов, было очень нелегко. Практически невозможно. И потому князь был вынужден ждать удобного случая, который позволил бы ему действовать без оглядки на мнение посланника императора. Возвращение Ордатов вставку совпало с жарким обсуждением у командующего мер по снятию вражеской осады Севастополя. К этому Михаила Дмитриевича настойчиво пододвигал государь-император, воодушевленный удачным отражением вражеского штурма. Сам Горчаков, подобно светлейшему князю Меншикову, не очень верил в успех планируемой операции, но не мог противостоять нажиму государя и был вынужден выставить этот вопрос на общее обсуждение. Обрадованный июньским успехом, почти все генералы предлагали князю провести широкомасштабное наступление на тыловые позиции противника. Это, по их мнению, если не заставит врага снять осаду, то наверняка отодвинет начало нового штурма Севастополя, который, судя по всему, был не за горами. Назывались предполагаемые места нападения русских войск на позиции неприятеля, однако окончательное решение на совещании так и не было принято. Внимательно выслушав пламенные речи своих собеседников, Михаил Дмитриевич не стал торопиться подводить итоги военного совета. Ему было очень важно знать мнение графа Ордатова, который отсутствовал на этом совете. Вообще царский посланник, по мнению князя, вел себя очень странно. Вместо того, чтобы спокойно сидеть в штабе армии и слушать доклады подчиненных, граф был постоянно занят всевозможными делами, которые, по мнению Горчакова, были совершенно не нужны при его положении. В первую очередь это была постоянная борьба Михаила Павловича с нечистыми на руку интендантами, которые с ужасом ожидали новых коварных действий со стороны посланца императора. После очередного громкого разбирательства с с а м з д а и м ц а м и а р д а т о в на время затихал, и у несчастных снабженцев создавалось впечатление, что интендантские дела его больше не интересуют. Однако по прошествии и н н о г о количества времени граф, подобно задремавшему посреди болоту Аисту, делал резкое движение, и очередная жертва была у него в руках. При этом Ордатов всегда бил наверняка и прихватывал чиновников, как говорится, на горячем. Поразительная осведомленность Михаила Павловича в интендантских делах объяснялась очень просто. К его двум специальным адъютантам шли многочисленные жалобы с описанием форм чиновничьего притеснения. Простой народ стучал на интендантов, как заправский барабанщик, увидав в а р д а т о в е свою реальную защиту. Конечно, всю черновую работу за графа делали его адъютанты, предоставляя ему лишь готовый результат, которым он и пользовался. Главная его задача заключалась во внезапном появлении в нужном месте, разговоре с казнокрадом холодным безжалостным тоном, и это, как правило, давало быстрый результат, поскольку одно только имя Ордату вгоняло к р а п и в н ы е семя в смертельную дрожь. В рассказах чиновников, передаваемых из уст в уста, граф изображался исчадием ада, ни дня не проведшим р без того, чтобы не сгубить чью-нибудь душу или выпить стакан крови и слез. Конечно, это было сильно далеко от действительности. Граф, безусловно, карал казнокрадов, но карал по-разному. Иногда, увидев, что человек сильно напуган, Михаил Павлович мог счесть, что этого уже вполне достаточно, и отпускал п р о в и н и в ш у ю с я не забыв при этом понизить его в должность или объявить его своим должником. Долги с ч и н о в н и к о в о р д а т о в тоже собирал довольно необычным образом. Деньги на данный момент не имели для него особой ценности, и потому он брал с должника не ассигнациями или золотом, о т делом. Михаил Павлович заставлял п р о в и н и в ш у ю с я чиновника в короткий срок сделать ту или иную работу. В основном это касалось снабжения армии порохом, ядрами или провиантом. Так руками самих казнокрадов граф старался исправить их же ошибки и промахи. Борьба Ордатова с вороватыми интендантами очень раздражала командующего Крымской а р м и и но при всем при этом Михаил Дмитриевич не мог отказать графу в находчивости при решении трудных вопросов. Поэтому, едва граф вернулся в Ставку, Горчаков тотчас же пригласил его к себе и, коротко обрисовав сложившуюся обстановку, спросил мнение Ордатова о предстоящей операции. «Конечно наступать, Михаил Дмитриевич, тут двух мнений быть не может». убежденно произнес а р д а т о в азартно склонившись над картой боевых действий. «А где и какими силами предлагаешь наступать?» хитро спросил Горчаков. «На Федюхинские высоты, как предлагает Риад, или от корабельной страны, за что стоят х р у л ё в и Васильчиков? Скажу сразу, на оба варианта наступления у нас мало сил. Может, стоит подождать подхода Курского ополчения двух свежих полков в середине августа?» «Нет», — решительно произнес а р д а т о в Курское ополчение свежие полки нам понадобятся для других дел, а пока мы вполне сможем обойтись и своими силами. «Как? Побить французов нашими силами? Да ты шутишь, Михаил Павлович!» — воскликнул князь. «Ну, насчет французов я пока этого не могу с уверенностью сказать, а вот что касается турок в Евпатории, то этот зверь нам вполне по зубам», — пояснил свою мысль Ордатов. «Да там сорок тысяч солдат во главе с Амир Пашой, плюс английские офицеры и союзный флот. Я столько солдат дать не смогу», — убежденно сказал командующий. «А вдруг неприятель решит штурмовать наши позиции на корабельной стороне? Ты об этом подумал?» «Для этого дела, думаю, хватит десяти тысяч». «Да так ли?» так «Тогда, может, и сам за это дело возьмешься?» — коварно спросил Горчаков, у которого от напряжения в горле перехватило. Неуемный Ордатов сам л е с в х и т р о р а с с т а в л е н н ы й генералом сети. «Могу и я, если хочешь, Михаил Дмитриевич, но только вот цену запрошу хорошую». «Какую цену?» — настороженно спросил Горчаков, усиленно перебирая в голове различные варианты. «Дашь пушек столько, сколько скажу, и две нормы пороху к ним, да п р о д о в о л ь с т в и ю двойную норму». — Да ты, граф, меня без ножа режешь, у нас пороху всегда в обрез было, вот только е с т ь у твоих друзей-адмиралов позаимствовать с кораблей. — Не прибедняйся, Михаил Дмитриевич, пороха скоро нам в достатке подвезут, об этом мне доподлинно известно, так что не останешься ты без огневого запаса, — уверенно сказал а р д а т о в но Горчаков только озабоченно покачал головой. «Да ты никак в моем слове сомневаешься, князь. Я что, порох для развлечений беру или чтобы французу продать, подобно некоторым подлым душам, которые врагу за нашими спинами Корпию отпускают?» — возмутился Ордатов. От этих слов Горчаков сильно смутился. Он ничего не слышал о Корпии, но быстро догадался, что разговор идет о новом графском разоблачении, и его передернуло. «Наверное, только и пишет государю о творящихся здесь у меня беспорядках». «Можно подумать, что других командующих меньше воруют», — с горечью думал про себя генерал. «А что, если действительно дать ему то, что просит, да и отправить на Евпаторию?» «Это он хорошо придумал, и главное, все мне на руку. И свое войско в целости сохраню, и господам-патриотам рот заткну. Царев-посланник так захотел, вот и ешьте. А как обгадится в Евпатории господин граф, так гонор у него сразу поубавится, и не будет всюду совать свой нос. Решено, так и сделаю». Горчаков изобразил на своем лице глубокое раздумье, как и подобает высокому государственному мужу, и выждал паузу. «Я твоему слову, тезка, полностью верю и потому дам то, что просишь, но только тебе, если лично поведешь войско на Евпаторию», — наконец заговорил он, стремясь отрезать Ордатову пути к отступлению. Но царский посланник и не пытался увильнуть в сторону. «Договорились», — коротко сказал он к тайной радости командующего. «Вот и славно». Тогда мы это дело на завтрашнем совете утвердим окончательно, если ты, конечно, не против этого. Нет, Михаил д м и т р и ч я не против. Так было положено начало Евпаторийской операции, вся ответственность за подготовку которой полностью ложилась на плечи Ордатова. Затевая нападение на Евпаторию, которую союзники обороняли исключительно силами сорокатысячного корпуса Амир-Паши, Михаил Павлович, по сути дела, не изобретал ничего нового. Напасть на самую слабую часть войск антирусской коалиции в свое время планировал светлейший князь Меншиков, но в связи с его отставкой с поста командующего Крымской армии в декабре 1854 года идея так и осталась нереализованной. Ордату о р д а т о в а н е рассказал один из офицеров штаба армии, увидевшим в государевом посланнике человека дело, а не пустых разговоров. Графу задумка понравилась, и когда появилась возможность, он приступил к ее реализации. В качестве главного исполнителя своих замыслов Ордатов выбрал полковника Попова, того самого, о котором он сам лестно отзывался в разговоре с императором прошлой зимой. Полковник действительно был способным человеком, но мышиная возня вокруг него сначала со стороны Меншикова, а затем и Горчакова не давала ему возможности проявить свои воинские таланты. Когда Ордатов сказал полковнику о своем намерении поручить ему штурм вражеских укреплений Евпатории, Попов вспыхнул от радости и сразу же принялся разрабатывать план военных действий, чем очень сильно порадовал графа. Возложив всю черновую работу на плечи помощника, Ордатов занялся организацией разведки, от которой, по его твердому убеждению, зависела половина всего успеха в предстоящей операции. С этой целью граф направил к Евпатории казачьих разведчиков, поручив пластунам уточнить расположение турецких укреплений и вести непрерывное наблюдение за всеми действиями врага. Желая достоверно знать все, что творится внутри города, Михаил Павлович обратился за помощью к местным грекам. У них в Евпатории остались многочисленные родственники, которые страшно недолюбливали турецких оккупантов, жестоко притеснявших их по любому поводу. Все они были готовы к активному сотрудничеству с русскими и только ждали возможности отомстить своим обидчикам. Вскоре Ордатов получил все нужные ему сведения, благодаря которым план наступления полковника Попова был подвергнут серьезной коррекции. Так стало известно, что ранее пустовавший ров перед турецкими позициями неприятель наполнил водой, а ширина его была несколько больше, чем это значилось в прежних донесениях разведки. Все приготовления русских штурм у Евпатории остались для врага тайной за семью печатями, в то время как сам Ордатов получал из стана врага самые свежие данные. Перед самым штурмом города выяснилось, что 10 т ы 0 я турецких пехотинцев срочно погрузились на корабли союзников и были вывезены из Евпатории, предположительно в Севастополь. Узнав об этом, а р д а т о в и Попов обрадовались. Сама судьба явно благоволила их планам. Было пять часов утра, когда русские войска, скрытно приблизившиеся к турецким позициям, обрушили на врага шквальный огонь из полевых орудий и штуцеров. Извлекая уроки из прошлых неудач, Ордатов создал специальные штуцерные отряды, главной обязанностью которых являлось уничтожение орудийной прислуги противника, находясь вне зоны огня вражеских орудий. С ужасным воем и грохотом обрушились русские ядра на вражеские позиции, вызвав сильную панику среди мирно спавших турок. С громкими криками и стенами н и я метались турецкие солдаты под огнем канониров подполковника Гофмана, Но стейки британских инструкторов быстро навели порядок в их рядах, и вскоре противник открыл ответный орудийный огонь. Между русскими и турецкими батареями завязалась ожесточенная перестрелка, верх в в которой оказался за русскими пушкарями. Развернув 24 батарейных и 76 легких орудий, они в течение полуторачасовой перестрелки сумели привести к п о л н о м умолчанию многие вражеские батареи, либо выбивая ядрами прислугу, либо повреждая сами орудия. Кроме этого, метким огнем канониров подполковника Гофмана было уничтожено пять вражеских пороховых складов, что нанесло большой ущерб турецким силам. Не отставали в борьбе с вражеской артиллерией и штуцерные стрелки, которые расположились между батареями и вели плотный огонь в сторону врага. Их меткие выстрелы наносили большой урон вражеской прислуге, А если пули проходили мимо, то их пронзительный свист над головой заставлял турецких пушкарей сильно нервничать, отчего результативность их стрельбы была невысокой. Все это привело к тому, что турецкие орудия замолкали одно за другим. Видя в столь бедственное положение обороны Евпатории, на помощь пришли три британских парохода, стоявшие в это время в гавани. Вначале они обрушили огонь своих орудий на позиции русских батарей, а затем подошли к берегу и стали обстреливать изготовившиеся к атаке русские пехотные колонны. В них входили четыре сотни спешившихся казаков и около батальона греческих добровольцев под командованием майора к а к и н а к и Наблюдавший за ходом сражения ордатов очень встревожился, опасаясь, что огонь врага сможет сорвать штурм Евпатории. Однако, благодаря умелым действиям подполковника Гоффмана, все обошлось. Андрей Федорович вовремя заметил возникшую угрозу со стороны моря, и, не дожидаясь указаний свыше, приказал развернуть против англичан две батареи. г о ф м а н сам лично руководил этой артиллерийской дуэлью, и вскоре британские корабли были вынуждены отойти на середину бухты, откуда продолжили обстреливать берег. Стремясь спасти положение, не дожидаясь, когда русская пехота пойдет на штурм Евпатории, турки решили упредить их решительной контратакой. С этой целью из города на дорогу в Саке вышли три эскадрона турецкой кавалерии, имея задачу атаковать русскую пехоту с фланга и сорвать наступление на ослабленной оборонительной позиции Евпатории. Этот маневр не остался незамеченным со стороны полковника Попова, находившегося вместе со штурмовыми колоннами. Едва только возникла угроза удара во фланг, как стоявшие в прикрытии два батальона Азовского полка были развернуты в каре и двинулись на врага, грозно ощетинившись штыками. Как только турецкая к о н ь и ц приблизилась на расстояние выстрела, азовцы дружно встретили противника густым ружейным огнем. Раз за разом из стройных рядов русской пехоты гремели дружные залпы, приводившие вражеских всадников в трепет. Бросившись в атаку на коры азовцев, турки на полпути стали заворачивать головы своих коней и под громкие крики стрелков поспешили ретироваться. Еще не успела отойти вражеская конница, как русские штурмовые колонны бросились на штурм города. Первыми под треск барабанов с развивающимися знаменами бежали греческие добровольцы, твердо верившие в скорую победу. Турки попытались остановить их оружейным огнем, ведя его с крыш и из-за заборов близлежащих домов, но безрезультатно. Не обращая внимания на выстрелы, греческий батальон уверенно шел вперед. Добровольцы уже преодолели больше половины пути, когда на помощь туркам пришло подкрепление. Это были новые пушки под командованием британских офицеров. Прекрасно сознавая всю опасность с о з д а в ш у ю с я п о л о ж е н и е англичане решительно оттеснили турок в сторону и сами встали за орудийные лафеты. Вражеская к а р т е ч ь обрушилась на греческих добровольцев в тот момент, когда они приблизились к корву, заполненному водой. Передние ряды батальона, уже до этого понесшие потери от ружейного огня турок, буквально споткнулись, уткнувшись в невидимый барьер, и остановились в нескольких шагах от препятствия. Возник критический момент всего сражения. Многие из добровольцев были ранены или убиты, в том числе и сам майор к а к е н а к и шедший в первых рядах колонны. к а з а л с ь еще минуты, и греки дрогнут ы отступят. Но мощный ура, идущий в атаку казаков, раздавшийся за их спинами, переломил эту опасную ситуацию. Подхватив выпавший из рук убитого знаменосца штандарт с ликом Христа, прапорщик п о п о д а к и смело бросился ко рву. Его примеру последовали остальные добровольцы, начавшие решительно перебираться через ров по принесенным с собой н а с т и л о м или штурмовым лестницам. Мужественные действия пехоты были поддержаны огнем двух легких батарей капитана Крамского. Как только добровольцы пошли в атаку, артиллеристы оставили свои прежние позиции и, выдвинув пушки далеко вперед, открыли убийственный огонь по противнику. Картечные залпы батарей быстро смели с крыши заборов засевших там вражеских стрелков, заставив покинуть свои позиции. Благодаря этой своевременной огневой поддержке штурмовые колонны полковника Попова смогли без долгой задержки преодолеть широкий ров и ворваться в город. В первые же минуты сражений между русскими и турками развернулась ожесточенная борьба. Противники яростно бились в рукопашную за каждый дом, за каждое строение, за каждый перекресток, которые по нескольку раз переходили из рук в руки. Обладая численным перевесом, солдаты султана не собирались просто так сдавать русским свои позиции и готовы были биться до конца. В сложившихся условиях штурмовым колоннам русских солдат срочно требовалось свежее подкрепление. Как н и х р а б р о бились греческие волонтеры майора к а к и н а к и и казаки полковника Федорцова, они не могли полностью сломить сопротивление противника. Срочно требовалось подкрепление, и оно подоспело благодаря новшеству, примененному графом Ордатовым. В каждой из колонн имелись специальные дымовые шашки, которые, по приказу графа, следовало зажечь в тот момент, когда роты прорвут оборону противника и нужно будет вводить в дело резерв. Применение столь необычного способа подачи информации встретило полное непонимание среди командиров атакующих колонн, предпочитавших иметь дело с привычными эстафетными донесениями. Возможно, в какой-то мере они были и правы, но Михаил Павлович хорошо помнил роковую заминку французов при штурме батареи Жерве, когда прорвавшемуся отряду врага вовремя не было послано подкрепление. Поэтому Михаил Павлович, не желая дать врагу ни одного лишнего шанса на победу, самым решительным образом настоял на своем. Едва только дымные столбы взвелись в воздух, на наблюдательном пункте Ордатова раздались радостные возгласы. Тяжелое бремя неизвестности, все это время давившее на плечи Ордатова, спало, и его сердце с удвоенной силой забилось в предвкушении победы. Граф отдал приказ адъютанту, и два батальона Азовского полка под к о м а н д о в а н и е генерал-майора Орлова устремились к Евпатории. Одновременно с этим Ордатов придвинул к Евпатории артиллеристов подполковника Гофмана. Грамотно выбрав новую позицию, они сосредоточили свой огонь по главной улице города, п о д е л и в ш и й Евпаторию на две части. В результате этих действий турки уже не могли использовать свое численное преимущество при отражении русской атаки. Всякий раз, едва только пытались прийти друг другу на помощь, они попадали под губительный огонь русских канониров, опустошавший картечью ряды султанских аскеров. Напрасно их офицеры и английский инструктор гнали в бой своих подопечных. Линия смерти, проведенная русскими артиллеристами, была непреодолима. Так... Постепенно, медленно, но верно, один за другим участки Евпатории переходили под контроль русских сил, и все чаще и чаще раздавалась громкая русская «Ура!», как предвестник скорой победы. Как н и гневался комендант Евпатории Карим Паша, принявший командование корпусу вместо отбывшего на Кавказ Амер Паши, чаша весов в этом сражении неудержимо склонялась на сторону русских. Стремясь не допустить полного разгрома турок, Евпатории вновь приблизились английские пароходы, но и на этот раз они мало чем смогли помочь. Как только корабли противника подошли к берегу, они были немедленно обстреляны станковыми ракетами, специально взятыми подполковником г о ф м а н о м За время войны его подчиненные получили хорошую практику по стрельбе с танковыми ракетами, и командир не упустил возможности вновь применить их против врага. Запущенные со станков ракеты ложились так густо и точно, что на одном из кораблей противника вспыхнул пожар, а у другого от удачного попадания была повреждена труба и возникли неполадки в паровой машине. Столь удачная стрельба русских заставила противника ретироваться, но, как выяснилось, ненадолго. Прошло меньше часа, и со стороны Севастополя к Евпатории подошла грозная армада кораблей. Развернув в сторону берега свои смертоносные борта, они обрушили шквал ядер и бомб на городские строения. Осознав, что удержать город уже невозможно, неприятель решил стереть его с лица земли, оставив русским одни горящие руины. К этому времени сражение за Евпаторию приближалось к своему финалу. Преодолевая упорное сопротивление врага, штурмовые колонны полковника Попова отбросили неприятеля к берегу моря и принудили его сложить оружие. Победа была полной. Лишь малой части турок во главе с раненым в ногу Карим Пашой и с несколькими британскими инструкторами удалось погрузиться на баркас и отплыть в море. Все остальные либо сложили оружие, либо погибли во славу правителя блистательной порты. Едва только Карим Паша покинул Евпаторию, как началось избиение турецкими солдатами английских инструкторов, не успевших бежать с Пашой на баркасах. С огромной радостью они обращали свое оружие против тех, кто еще совсем недавно преподавал им уроки жизни с помощью стеков и увесистых палок. Колонны пленных уже потекли в русский тыл широкой рекой, когда загрохотали пушки, подошедших со стороны Севастополя вражеских кораблей. Ощетинившись жерлами своих многочисленных пушек, они с ужасающей методичностью изрыгали из себя гудящую смерть, стремясь внести ложку дегтя в бочку русской победы. Самым простым и разумным выходом в этой ситуации был бы отвод русских войск от города и терпеливое ожидание того момента, когда у вражеских канониров закончится порох и они уйдут в Освояси. Однако Михаил Павлович считал себя ответственным перед жителями Евпатории и, не желая допустить гибель мирного населения, приказал артиллеристам Гоффмана незамедлительно вступить в бой против вражеской армады. Огневое противостояние между сторонами продлилось около 40 минут, И русские пушкарии вновь показали свои отличные боевые навыки. Уже после первых залпов ядра стали падать вблизи парусников и пароходов противника, а затем и поражать их. Получив несколько весьма существенных повреждений, корабли коалиции покинули бухту Евпатории, напоследок засыпав русских артиллеристов градом бомб. Город был спасен от неминуемого разрушения, но это стоило жизни многим русским артиллеристам, вместе с их командиром, получившим смертельное ранение. Освобождение Евпатории и взятие в плен свыше 20 тысяч пленных произвели эффект разорвавшейся бомбы. Русские войска, наконец, одержали полную безоговорочную победу над войсками коалиции. Пусть даже была разгромлена самая слабая часть вражеского воинства – турки, но это была победа, в результате которой был освобожден ранее утраченный русский город. За этот бой полковник Попов был произведен государем в генерал-майоры и награжден орденом Святого Георгия Третьей степени. командующего крымской армии горчакова награды также не обошли стороной за умелое руководство армии князь был награжден орденом святого владимира второй степени чем михаил дмитриевич остался вполне доволен самого ордатого царю удостоил более скромной награды ордена святой анны первой степени с мечами однако весть об этом не застала графа в б а х ч и с а р а е он покинул войска на другой же день после освобождения евпатории из-за срочного известия пришедшего из а з о в а с фельдегерем Там были собраны и приведены в полную готовность семь пароходов, реквизированных Ордатовым у Волжского купечества и в разобранном виде переправленных на Дон. Вернее сказать, в разобранном виде туда были доставлены паровые машины, а сами пароходные остовы были переправлены Волоком через Маныч, древние гирлы между двумя великими русскими реками. Имея удачный опыт по использованию пароходов в качестве брандеров, Ордатов страстно желал повторить его против вражеского флота. Находясь зимой в Петербурге, он имел возможность общаться с офицерами Балтийского флота, тщательно отбирая из них кандидатов в экипажи брандеров. Отбор этот строился исключительно на добровольных началах. Это было главное кредо Ордатова. К его удивлению, желание принять участие в столь опасном, но очень важном деле изъявило множество моряков. Все хорошо знали, что Ордатов полностью исполнил все взятые на себя обязательства по отношению к семьям погибших – и потому были готовы рискнуть с собой без всякой оглядки. Граф так страстно отнесся к этому проекту, что экипажи кораблей были сформированы в марте и уже с апреля находились в Азове в ожидании прибытия волжских пароходов. Без всякой раскачки они принялись проводить испытания своих кораблей, тщательно изучая их особенности и всячески приспосабливаясь к ним. Пароходы можно было использовать уже в начале июня, но вся загвоздка заключалась в оснащении брандеров. Готовя новое нападение на вражеский флот, Ордатов категорически настоял, чтобы все пароходы были оснащены исключительно шестовыми минами, которые лучше всего наносили смертельные повреждения любому кораблю, паровому или парусному. Из-за особенностей русского снабжения доставка мин в Азов задерживалась, и намертво прикованный к Севастополю граф мог только метать бумажные молнии, грозя ужасными карами виновникам задержки. После отражения вражеского штурма Ордатов моментально занялся нуждами своих брандеров, и его появление в Азове сразу дало нужный результат. Брандеры получили мины в нужном количестве, и командир отряда, капитан в т о р о г о ранга Колотовский, отрапортовал графу о своей скорой готовности прибыть в Керчь. Здесь, по мнению Ордатова, брандеры должны были оставаться до прибытия второй части отряда, десяти других пароходов, э к и п а ж а которых еще только приступали к ходовым испытаниям. Михаил Павлович спешил в Керчь навстречу с Колотовским и совершенно не предполагал, какой сюрприз готовила ему судьба. Обозленные потери Евпатории союзное командование решил нанести русским ответный удар, и местом этого удара стала Керчь. За сутки до прибытия русских брандеров в Керчь туда отбыл коалиционный флот, состоящий из одного линейного французского корабля, пяти паровых фрегатов и шести корветов под командованием адмирала Брюа, и четырех линейных и десяти паровых фрегатов во главе с адмиралом Лайонсом. Союзники собирались высадить десант под командованием генерала Броуна, в распоряжении которого было 7 тысяч человек из дивизии генерала Отмара при 18 орудиях, 3 0 0 0 английских пехотинцев из бригады генерала Камерона при шести орудиях и полуэскадрон Гусар. Кроме них был еще турецкий отряд в 10 тысяч человек под командованием Рашид Паши, которому отводилась чисто вспомогательная роль. Нисколько не опасаясь противодействия со стороны русского флота, союзники встали у мыса Такель, выискивая подходящее место для высадки десанта. Все это делалось обстоятельно и неторопливо, отчего высадка пехоты началась в третьем часу пополудни между Камыш-Буруном и Амбилаки. На берег уже успели сойти шотландская бригада Камерона и турецкий отряд Рашид-Паши, когда дозорные, наблюдавшие за горизонтом, заметили пароходные дымки. и это со стороны Азова к Керчи приближался отряд ничего не подозревавшего капитана Колотовского. Отрабатывая навыки атаки врага на море, он ввел свои пароходы к о с о й линии, из-за чего они как бы накатывались широкой волной на стоявшие у берега корабли Калийцы. Желая создать для команд Брандеров условия, максимально приближенные к боевой обстановке, Колотовский перед выходом из Азова приказал установить на всех кораблях шестовые мины. Единственное, чем не были оснащены корабли брандерного отряда, так это весельными шлюпками, предназначенными для спасения экипажа судна после столкновения с целью. Их предполагалось получить в Керчи после прибытия в порт. Ордатов не зря назначил командиром отряда брандеров именно Колотовского. Капитан второго ранга был ярый фанатик, порученного ему дела. Он собирался уничтожать вражеские корабли при любых условиях и обстоятельствах, и данный фактор сыграл ключевую роль в событиях, развернувшихся под Керчью. Едва только стало ясно, что на пути отряда находится вражеский флот, как Колотовский, не колеблясь ни секунды, принял решение атаковать врага с ходу, полностью презрев возможность собственной гибели. «Ребята», — обратился командир к двум своим товарищам, — «перед нами британский флот». У нас нет спасательных шлюпок, но, несмотря на это, я намерен немедленно его атаковать. Если кто не согласен с моим решением, пусть прыгает за борт. Не обижусь, мне только больше чести будет». Никто из экипажа Брандера не воспользовался предложением своего капитана. «Двум смертям не бывать, и одной не миновать», — изрек Мичман Нифонтов, в глазах которого заблестел лихорадочный азарт смертельного боя. «Сыграем в Орлянку с господами-британцами. Давно у меня на них руки чешутся», — поддержал товарищ лейтенант Кобелев, чем вызвал радостную улыбку у командира. а т о г д а подать кораблям сигнал «делай, как я», — приказал Колотовский, и решительным движением повернул штурвал судна, бросая свой корабль в атаку на неприятеля. Ни один из экипажей ведомых Колотовским Брандеров не отказался повиноваться приказу своего командира, хотя у каждого из них была возможность уклониться от атаки под благовидным предлогом отсутствия шлюпок. Для многих из русских моряков внезапная встреча с противником была сильным потрясением, хотя они к ней целенаправленно готовились вот уже несколько месяцев. Еще большим угнетающим фактором являлось отсутствие шлюпок, что делало шанс спасения после взрыва близким к нулю. Было очень страшно, но честь и долг перед Родиной, а также страстное желание поквитаться с ненавистными врагами отодвинули все иные душевные помыслы далеко назад. Брандер ы все как один повторили полученный от командира сигнал и пошли на сближение с врагом. Наступил решающий час испытаний. Первыми, кто отреагировал на возникшую опасность, были британские канонерки, стоявшие вдоль береговой линии. По замыслу английского адмирала они должны были прикрывать своими пушками высадку англо-французского десанта, так как благодаря низкой осадке могли приблизиться к берегу на максимально возможное расстояние. Разогнав первыми выстрелами казачий пикет, английские дозорные стали внимательно наблюдать за Павловской батареей, со стороны которой ожидалось п о я в л е н и е русских войск. Заметив приближение неизвестных пароходов, британцы некоторое время колебались в раздумье, а затем на их мачтах в з в и л и с ь сигналы, предупреждающие и с к а д р у об опасности. Корабли коалиции дружно отрепетовали полученные известия, но вместо боевой готовности к отражению вражеской атаки на судах возникла тихая паника, которая быстро разрасталась. Все дело заключалось в том, что убаюканные своим всесилием, союзные суда не были готовы к отражению атаки русских брандеров. На парусных кораблях были свернуты паруса и снасти, а на пароходах не были разведены в полную силу котлы. Оставалось надеяться на меткость союзных комендоров и на госпожу удачу. Едва приближающиеся к эскадре корабли были квалифицированы дозорными как русские брандеры, как все корабли коалиции открыли хаотичный огонь, который ни в какой степени не представлял серьезной угрозы для пароходов Колотовского. Напрасно линейные корабли и фрегаты извергали из себя мощные бортовые залпы. Их ядра и бомбы попадали куда угодно, только не в цель. Маленькие юркие пароходики всякий раз успевали покинуть то место, куда стреляли вражеские канониры. Лишь только одно ядро, как бы в насмешку над всей союзной эскадрой, угодило в борт головного парохода, на котором шел Колотовский, не причинив большого ущерба. Еще через некоторое время на других пароходах были сбиты труба и мачта, но попадания эти носили скорее случайный характер. Офицеры бегали вокруг канониров, обрушивая на и г о л о в ы гневные потоки криков и угроз, но это мало помогало делу. Капитан Колотовский сразу определил свою цель атаки среди стоявших на якоре кораблей противника. Им стал 120-пушечный корабль «Фридленд», на котором располагались главные силы первой бригады генерала Неоля, еще не успевшей съехать на берег. От его бортов только отошли первые шлюпки, наполненные солдатами, одетыми в синие мундиры. «Проклятие! Так они все успеют удрать от меня!» г н е в н о воскликнул к о л о т о в с к и й пытаясь определить количество оставшихся на борту солдат. «Не торопитесь, Николай Сергеевич!» подал голос мичман Нифонтов, также наблюдавший за врагом в подзорную трубу. Это только первая партия. На берегу синюков не видно. Командир головного Брандера согласно кивнул головой. Синие мудиры на берегу явно не просматривались. «Прикройтесь, сейчас будет жарко!» — крикнул Колотовский своему помощнику и был прав. Брандер вступил в зону ружейного огня. Штуцерные пули глухо забарабанили по корпусу судна, дружно выпуская из защитных заграждений желтые струйки песка, корежа деревянную обшивку судна. Свинцовая смерть отчаянно стучалась в рубку корабля, но капитан не обращал на нее никакого внимания. Цепко ухватив рулевое колесо, он упорно ввел свой брандер к цели, вцепившись в свою жертву смертельной хваткой. Расстояние между кораблями быстро сокращалось. В очередной раз с борта Фридленда г у л к о ударили корабельные пушки, но все ядра и бомбы упрямо пролетели мимо маленького парохода, поскольку он оказался в мертвой зоне поражения. Крики ужаса и отчаяния раздались на палубе корабля при виде неотвратимо надвигающегося русского Брандера, до которого оставались последние метры. В огромном корпусе вражеского корабля Колотовский выбрал то место, где, согласно морскому уставу, должна была находиться главная крюит-камера. Получив последнюю порцию оружейных выстрелов, Брандер мягко скользнул к носу французского корабля, и в тот же миг раздался сильный взрыв. Судьба часто бывает благосклонна к тем, кто и д е т в бой, презрев опасность, а к тем, кто, не задумываясь, ставит на кон свою жизнь благосклонно вдвойне. У Колотовского получилось все так, как он и задумал, хотя подобное бывало очень редко. От взрыва мин, размещенных на носу Брандера, в пороховой камере французского корабля возник пожар, и уже через несколько секунд огромный корабль взлетел на воздух. Гибель линейного корабля была поистине феерическим зрелищем. Сильный взрыв в одно мгновение разметал в разные стороны тяжелые мачты судна вместе с различными фрагментами т а к е л а ж а и корпуса в перемешку с людскими телами. Увиденное настолько з а в л а д е л вниманием союзников, что на некоторое время они позабыли о русских, а когда вспомнили, то на их кораблях вновь разнеслись крики тревоги и отчаяния. Второй русский «Брандер», следовавший за пароходом Колотовского, уже выходил на угол атаки, быстро накатываясь на 120-пушечный британский «Трафальгар», стоявший чуть в стороне от Фридленда. К в я щ е м у ужасу англичан с их кораблем происходило то же самое, что несколькими минутами назад произошло с товарищами по оружию. Напрасно британский гигант пытался отогнать от себя русского овода, отчаянно изрыгая потоки ядер и пуль. Словно заговоренной неведомой магией, русский Брандер неотвратимо приближался к массивному корпусу Трафальгара, дабы нанести свой смертельный удар. Пока он преодолевал последний отрезок своего нелегкого пути, с борта британского «Красавца» раздавалась жуткая векофония человеческих голосов. Взрыв Минбрандера на какое-то мгновение заглушил людские крики, но вскоре они послышались снова, ибо никто из находившихся на борту корабля людей не хотел умирать. Бог хранил Трафальгар, вернее сказать, часть его экипажа, который удалось спастись во время гибели судна. Командир Брандера лейтенант Корсаков сделал все правильно и подорвал именно ту часть корпуса, где находился пороховой погреб. Но сильного взрыва той же силы, которую уничтожил Фридленд, не произошло. Через огромную пробоину в корпус Трафальгара хлынули морские волны, которые стали для англичан и спасительными, и губительными. В мгновение о к о весь находящийся порох был основательно залит, и благодаря этому крюит камера осталась цела. Трафальгар избежал страшных объятий всепожирающего огня, но был обречен на скорую гибель в пучине вод. Многим английским матросам удалось разминуться с клокочущей смертью благодаря умению плавать, чего нельзя было сказать о солдатах второй бригады генерала Бретона. В страшной суматохе, охватившей гибнущий корабль, удалось спустить малое количество шлюпок, ставших спасением для тех, кому посчастливилось сесть в них. Все остальные пошли на дно вместе с Трафальгаром, ибо такова была их п л а н и д а Линейный корабль Ее Величества, королевы Виктории, еще отчаянно боролся за лишние минуты своего существования, а русские брандеры уже приближались к новым целям. Лондон и м а р е н г о стали новыми жертвами питомцев графа Ордатова, и при том почти одновременно. Так получилось, что они оказались прямо по курсу русских брандеров. Вражеский флот продолжал вести беспорядочный огонь по русским кораблям в яростной надежде уничтожить хоть один из приближающихся к ним брандеров, однако все было напрасно. Очередные мстители прорвались сквозь огневой заслон кораблей коалиции и уверенно протаранили свои цели. Два громких взрыва прогремели в Керченских водах с интервалом чуть более пяти минут, и неприятельский флот лишился своих лучших представителей паровых кораблей. Русские мины так основательно разворотили их борта, что экипажам не оставалось ничего другого, как покинуть свои корабли. Английский линейный корабль «Британия», благодаря своему расположению в стороне от других союзных линейцев, получил некоторые преимущества во время русской атаки. Перед капитаном корабля стояла важная дилемма – рубить якоря и на имевшихся п о р у с а х попытаться уйти от врага или остаться на месте, но успеть выгрузить хотя бы часть имевшейся на борту пехоты, ради которой русские моряки рисковали своими жизнями. Капитан Британии Джеймс Фергюсон самоотверженно выбрал второй вариант, решив пожертвовать своим кораблем ради успеха общего дела. Убедившись, что ядра его корабля не способны поспеть за быстрым противником, он отдал приказ спускать на воду шлюпки. Оценивая расположение союзных кораблей, Фергюсон сделал логический вывод, что следующей жертвой русской атаки будет либо винтовой фрегат «Линс», расположенный прямо по курсу очередного русского парохода, исполняющего роль Брандера, либо корвет «Агамемнон», находившийся чуть правее. В любом случае, чтобы добраться до Британии, русскому капитану придется подставлять свой борт английским пушкам, а это было большим риском. Основываясь на этих здравых расчетах, капитан Фергюсон и отдал приказ о спуске шлюпок, однако не учел реакцию русского мичмана Малькова, который, подобно своему командиру Колотовскому, был нацелен только на нанесение максимального урона врагу. Заметив, что на борту Британии находится французская пехота, он, н е раздумывая ни секунды, изменил курс своей атаки и направил Брандер на новую цель. «К храбрецам везет!» Эту истину уже доказал сегодня Колотовский, и е ё же подтвердил молодой мичман. Его решение атаковать Британию вызвало сильное удивление и замешательство у комендоров л и н с а В результате они сильно промедлили с открытием своего огня и позволили русскому Брандеру выиграть несколько драгоценных минут. Желая остановить продвижение русского смертника и уберечь Британию от атаки, все находившиеся вблизи кораблей эскадры открыли по нему торопливый огонь. Состязание атакующего Брандера з грохочущей ревущей смертью обострилось с удвоенной силой. Малые и большие корабли европейской армады торопливо п о л и л и по-юркому суденышку, посмевшему бросить им столь дерзкий вызов. Все то короткое время, пока Брандер продвигался к своей цели, вокруг него стоял целый лес водяных столбов от падений вражеских бомб. Несколько ядер, угодивших в пароход, сильно искорежили его п а л у б н о й надстройки и даже частично разрушили защитную баррикаду из мешков с песком. Угоди хоть одно ядро в мины, находившееся на носу Брандера, и союзная эскадра могла бы вздохнуть свободно, но этого не произошло. Избитый и израненный пароход все же прорвался к 120-пушечной Британии и протаранил ее. Британская Крюит-камера и на этот раз уцелела от взрыва адской машины инженера Якоби, Однако то, что творилось на палубе корабля, было в сто раз хуже. Все беды корабля начались со спуска корабельных шлюпок. Для французских пехотинцев, находившихся на борту Британии, гибель их товарищей при взрыве Фридленда была сильнейшим шоком, который еще больше усилился при виде тонущих солдат Страфальгара. Поэтому, когда британцы начали спускать шлюпки, французские пехотинцы, среди которых было большое количество зуавов, решили, что настала их последняя минута. Звериное чувство страха за свою жизнь выплеснулось из солдат с такой жуткой силой, к о т о р а я уже ничто не могло остановить. Не слушая приказов своих офицеров и команд матросов, пехотинцы неуправляемой толпой ринулись к шлюпкам, сминая все на своем пути. Возможно, британские моряки с французскими офицерами-кулаками, саблями и тростями смогли бы остановить эту людскую массу и привести ее в чувство. Но вид русского брандера, неудержимо идущего на Британию, сводил на нет все их мужественные усилия. За обладание корабельными шлюпками началась борьба, которая быстро переросла в жестокую потасовку, логичным финалом которой стало пролитие крови. Как только это свершилось, зуавы сделались окончательно неуправляемыми, и корабль был обречен. Спасти его могло лишь только чудо в виде немедленной гибели русского брандера, но фортуна упрямо продолжала смотреть мимо Юнион Джека и французских императорских орлов. Взрыв, потрясший корпус судна, известил о начале последнего акта этой скоротечной трагедии. Уже никто из находящихся на борту людей не думал о спасении корабля, всех занимала только собственная судьба. но Ужасные сцены насилия разыгрывались сначала на палубе Британии, а затем в море вокруг гибнущего корабля. Люди со стервенением дрались буквально за все, что могло продлить их существование. Сначала за место в шлюпке, затем за кусок дерева, способный спасти тонущего человека, и в довершение всего за простую возможность держаться на поверхности воды, при этом нещадно топя друг друга. Стоит ли удивляться, что число французских солдат, погибших на Британии, мало уступало числу погибших на Фридленде? После подрыва Британии, разыгравшейся затем т р а г е д и и на воде, действия последних русских брандеров были уже не так заметны. Пока весь союзный флот пытался потопить брандер Малькова, два русских парохода атаковали 90-пушечный винтовой корвет т а г а м е м н о н и 60-пушечный корвет «Шарлемань», по воле судеб, оказавшихся на пути их следования. Старшему лейтенанту Белецкому, командиру Брандера, идущего на таран Агамимнона, посчастливилось повторить боевую удачу капитана Колотовского. В результате столкновения с кораблем противника произошел взрыв крюит-камеры, и новейший британский винтовой корвет моментально затонул вместе со всем своим многочисленным экипажем. Французскому корвету ш а р л е м а н ь повезло куда больше. Хотя русские мины основательно пробили его борт, Вся сила взрыва обратилась против русского парохода, буквально расколов его пополам. Сам же корвет, зачерпнув бортом большое количество воды, смог удержаться на поверхности моря в полузатопленном состоянии. Ради спасения судна матросы вынуждены были сбросить с него все, включая пушки и весь запас ядер, бомб и пороха. Когда отгремели последние взрывы, чувство страха охватило английских и французских моряков. Глядя на морское пространство, обильно усеянное обломками погибших кораблей, все моряки э с к а д р а адмирала Брюа стали истово славить Господа за то, что их миновала сия скорбная чаша. Внезапное нападение русских моряков на вражескую эскадру смогло полностью сорвать высадку вражеского десанта под Керчью, поскольку из 7 тысяч французских пехотинцев, находившихся на линейных суднах, удалось спастись чуть более полутора тысячам, а все остальные, вместе с генералами Неолем и Бретоном, погибли среди морских вод. После столь масштабных потерь генералу Броуну не оставалось ничего другого, как отдать приказ о срочной эвакуации на корабли ранее высаженных солдат. Четвертый линейный корабль «Куин», прикрытый со стороны моря цепью п р а в ы х канонерок, спешно принимал свои недр шотландцев. Дети гор с большой опаской грузились на корабль, постоянно бросая тревожные взгляды на север, страхе перед возможным появлением новых русских брандеров. По иронии судьбы, огромный британский парусник, избежавший атаки брандеров, во время нападения был абсолютно пуст. Весь привезенный им десант успел сойти на берег. Потери свыше 6 тысяч человек под Керчью после неудачного штурма Севастополя и оставления Евпатории вылилось в большой политический скандал, разразившийся в Лондоне и Париже. Императору Наполеону и лорду Пальмерстону требовалось быстро объяснить причины столь масштабных неудач, постигших коалиционные войска в Крыму. И если губительные последствия атаки Брандера в прошлом году в глазах общественности еще можно было как-то п р и у м е н ь ш и т ь то закрыть фиговым листком срам от нынешнего нападения врага было невозможно. Столь масштабной потери армии можно было объяснить только наличием у русских чудо-оружия, благодаря к о т о р ы м русский флот, на котором европейцы поставили жирный крест, смог внезапно нанести столь существенный урон самому могучему флоту в мире. Желая спасти свою репутацию, адмиралы коалиции в один голос стали уверять, что, вне всякого сомнения, на брандерах, атаковавших их корабли, находились люди, приговоренные за свои проступки к смерти. Русский царь Николай каким-то чудовищным образом сумел заставить их сесть на начиненные динамитом пароходы и атаковать ничего не подозревавших английских и французских моряков. И эту наглую ложь немедленно подхватили представители свободной прессы, постаравшиеся основательно извратить произошедшие события на страницах своих газет. Французские и английские репортеры принялись соревноваться между собой в фантазиях насчет причин, побудивших экипажи Брандеров атаковать корабли из к а д р ы Тут были смертники, прикованные к штурвалу парохода цепями, и зажженные свечи посреди бочек с порохом, и прочие бульварные атрибутики, в которые просвещенные читатели охотно верили. Да и как не поверить, если все это было так похоже на правду, которую они желали услышать. Проглотив удобную наживку, англичане и французы начали наперебой осуждать бездушие русского монарха. Больше всего лондонцев и парижан занимал вопрос, кого русский царь посадит на брандеры в следующий раз, закоренелых каторжников или умалишенных, ведь никакой здравомыслящий человек не согласится управлять кораблем-смертником. Однако, что бы ни говорилось, керченская атака русских моряков породила сильный страх среди неприятеля. С этого дня весь союзный флот, начиная от простых матросов и кончая адмиралами, как огня стал бояться русских брандеров.